приведя его в неописуемый восторг, после чего окончательно убедился, что молчать и хмуриться не стоит. Эх, мама, сказал кит, вынув из кармана складной нож и набрасываясь на большой ломоть хлеба с мясом, который мать приготовила ему с раннего вечера. Сокровище ты у нас вот что. Таких на белом свете раз два да и обчелся. — А я надеюсь,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 и каждому его слову поверим. — Да, — уклончиво протянула миссис Снабблс. — Вон твое пиво, Кит. Я его к решетке поставила. — Вижу, — сказал он, берясь за кружку. — За ваше здоровье, матушка, и за здоровье проповедника, если вам так угодно. Ладно уж, я на него злобы не таю. — Так ты говоришь, твой хозяин никуда сегодня не пошел?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 Вернувшись к столу, она бесстрашно поднесла утюг чуть ли не к самой щеке, чтобы испробовать, горячие ли. Оглянулась с улыбкой и вдруг выпалила. Кит. — А я знаю, что сказали бы люди, если б ерунда, — перебил ее Кит, предчувствовавший, к чему она клонит. — Нет, правда, люди сказали бы, что ты в нее влюбился. Так прямо и сказали бы. В ответ на это Кит смущенно пробормотал «Да ну тебя!» и судорожно задвигал руками и ногами, сопроводив эти движения не менее судорожной мимикой. Но так как эти средства не принесли ему желанного облегчения, он набил рот хлебом с мясом и быстро глотнул пиво, чем вызвал у себя приступ удушья, который увел временно разговор от щекотливой темы. — Нет, правда, Кит, — снова начала его мать, — я, конечно, пошутила. Хорошо, что ты так делаешь, и никому в этом не признаешься. Хотя когда-нибудь она, даст Бог, все узнает, и очень будет тронута и благодарна тебе. Какая жестокость держать ребенка заперти. Ничего удивительного, что старый джентльмен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 Вот этого я никак не пойму, ответил ее сын, ведь если б он не таился, никто ничего бы и не узнал. А как он стал меня выпроваживать раньше времени, так я и решил, дай думаю, разведаю, в чем тут дело. Слушай, что это? Да кто от подуру ходит? Нет, сюда бежит и так быстро, сказал Кит, вставая и прислушиваясь.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 «Я провинился?» — взревел Кит. Он говорит, будто ты виноват во всех его несчастьях. Со слезами на глазах продолжала девочка. «Требует тебя, а доктор сказал, чтобы ты и на глазань к нему не показывался, иначе он умрет, не приходи к нам больше. Я за этим и прибежал, и хотела тебя предупредить. Уж лучше ты от меня это услышишь, чем от кого-нибудь другого, Кит».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 Раскачивалась всем телом взад и вперед, ломала руки и горько плакала. Но кит даже не пытался утешить мать. Младенец в колыбели проснулся и захныкал. Мальчуган в бельевой корзине упал навзничь, перевернув ее на себя, и исчез под ней. Мать плакала все громче и раскачивалась все быстрее, а кит, ничего этого не замечавший, продолжал сидеть в полном оцепенении. Глава 11 Тишине и безлюдию больше не суждено было безраздельно царить под кровлей осенявшей головку Нелли. У старика началась жестокая горячка. Уже на следующее утро он впал в забытье. И с того самого дня долгие недели боролся с недугом, грозившим ему смертью. Недостатка в уходе за ним теперь не было. Но его окружали чужие люди, корыстные сиделки, которые от дежури в положенный срок у постели больного пили, ели и веселились всей своей беспардонной компанией, ибо страдания и смерть были для них делом привычным. Но несмотря на шум и сутолоку в доме, девочка никогда еще не чувствовала себя такой одинокой, как в эти дни. Одинокой во всем в своей любви к тому, кто таял с недаемой горячкой, одинокой в своем непритворном горе и бескорыстном участии. День за днем, ночь за ночью она просиживала у изголовья бесчувственного страдальца, предупреждая малейшее его желание, прислушиваясь к тому, как он даже в бреду повторяет ее имя и не перестает думать и тревожиться только о ней. Дом уже не принадлежал им. У них осталась только одна комната, где лежал больной. Да и ту мистер Квилп соблаговолил предоставить прежним хозяевам лишь на время. Когда старик заболел, он чуть ли не на другой день вступил во владение лавкой и всем, что в ней находилось, основываясь будто бы на законных правах которых мало кто разбирался и которые никому не приходило в голову оспаривать. Утвердив свои позиции с помощью одного крючкотвора с этой целью и призванного, карлик даже перебрался сюда вместе со своим подручным, на страх всем супостатам решил устроиться с удобствами в новом жилье, хотя понятия об удобствах у него были весьма своеобразные. Итак, мистер Квилп обосновался в гостиной, предварительно заколотив наглухо окна лавки и тем самым положив конец дальнейшей торговли. Потом отобрал из старинной мебели самое красивое и покойное кресло для собственных нужд и самый уродливый и неудобный стул для друга, о котором тоже следовало позаботиться. Велел перетащить их к себе и воссел на свой трон. Гостиная была далеко от спальни старика. Но мистер Квилп, боясь заразиться горячкой, счел необходимым произвести здесь оздоровительное окуривание, и не только сам дымил трубкой без малейшего перерыва, но заставил курить и своего ученого друга. Не удовлетворясь этим, он послал на пристань за уже знакомым нам акробатом, прибывшим немедленно, посадил его в дверях, снабдил трубкой и ни под каким видом не разрешал ему вынимать ее изо рта дольше, чем на минуту. Покончив с распоряжениями, мистер Квилп с довольным смешком огляделся по сторонам и сказал, что вот это и называется у него удобствами. Ученый джентльмен с благозвучной фамилией Брас, охотно присоединился бы к мнению мистера Квилп. Но этому мешали два обстоятельства. Первое. Несмотря на все свои ухищрения, он никак не мог устроиться на стуле, сиденье у которого было жесткое, ребристое, скользкое и покатое. Второе. Табачный дым был ему противен и вызывал у него всяческие внутренние пертурбации. Находясь, однако, в полной зависимости от мистера Квилпа и, имея все основания угождать своему патрону, он выдавил из себя улыбку и одобрительно закивал головой. Мистер Брас, стряпчий с весьма сомнительной репутацией, проживал на улице Дэвис Маркс в городе Лондоне. Это был сухопарый дылда, с круглым, как шишка, носом, с нависшим лбом, чуть видными глазками и огненно-рыжими волосами. Костюм его состоял из долгополого черного сюртука и черных штанов по щиколотку, из-под которых виднелись сизо-голубые бумажные чулки и прюнелевые ботинки.